Лова 22-я на Приморском вокзале. Повозки катили к городу по тёмной ночной дороге. Ребро узкой скамьи безжалостно впивалось в зад даже сквозь верхнюю и нижнюю юбки. С одной стороны в меня упирался плечом Трентон, с другой сам Криштоф. Напротив устроился охранник с нацеленным на Трентона ружьём и улов тоже скованный, но обычными наручниками, и Хуан Гора. На лице дорожника выражения менялись, как в калейдоскопе. Он то хмурился, то мечтательно улыбался, то вдруг нервно передергивался и начинал разминать пальцы, как перед колдовством, то и дело попадая локтем в бок старику Деорва. Тот каждый раз порывался что-то сказать, Но только косился на гримас нечующего гора и крепче сжимал в руках пальцы покорно подпрыгивающих на скамьях невесток. Остальных офицеров гарнизона и тутцев распихали по другим повозкам, и лишь иногда на повороте дороги ярким пятном мелькали светлые волосы Эрики. Колесо подпрыгнуло на колдобине, и я едва не уткнулась носом в собственные колени. Под ногами звонко лязгнули уложенные на дно повозки короткостволки. Я обняла себя за локти и сжалась в комочек. Тебе страшно? Горячий шёпот Кристофа пощекотал мне ухо. Мне тесно, буркнула я. У лорда Трента на широкие плечи. Уж простите, леди, не глядя на меня, бронил Трентон. Скоро надо полагать, приедем. И подпёр меня плечом на следующей колдобине. Мимо промелькнул одинокий огонек в окне. Повозки ехали по окраине Приморска. «Скоро!» — согласился Криштоф. За талию притягивая меня к себе и отодвигая от Трентона. В тесноте повозки это значило лишь, что он вжал меня себе в бок. Его рука по-хозяйски легла мне на живот. Он почти прижался губами к моей шее, не целуя, а лишь дразня теплым дыханием. Тишина, покой, все спят. Его шопот полз по коже, как горячая сыроконожка, а утром проснуться совсем в другой стране, и этого не избежать, потому что даже если ты закричишь сейчас: "Люди, вставайте, заговор против империи!", они лишь повернутся на другой бок и продолжат спать. Завтра будут лишь растерянно хлопать глазами: "Как же так случилось?" А я думал плясать на улицах и славить освободителей, меланхолично обронил Трентон. обязательно будут. Вдруг перестав гримасничать и хрустеть пальцами, выпалил Гора: "Любой, кто не станет, должен будет немедленно пройти проверку на благонадёжность. Мы создадим для этого специальные службы, которые закончите делом, подадите служебную записку". Перебил его Крештов: "Новое правительство несомненно внимательнейшим образом отнесётся к предложениям героя-освободителя Юга". "Да", город торопливо приосанился. даже попытался упереть руки в бока. Повозка снова подпрыгнула, так что он едва не полетел носом в лежащие под ногами ружья. Охранник поймал его за плечо. Намик отвёл её ружьё от Трентона. "Яна, приглась". Лорд лишь покосился и не шелохнулся. "А бургомистра просто повесить в назидание", буркнул Гора, освобождая плечо. Повозки завернули. Собственно, я и не сомневалась, что они остановятся именно здесь, у станции межмирового туннеля. За окнами едва заметно теплился огонек. Дежурный дорожник был на месте. Охранники Трентона и пятерка агентов султаната быстро и деловито выпрыгивали из повозок. Кто-то снял с облучка притихшую мориту, кто-то уже выгонял из повозок пленников. Привычно и даже слегка лениво Биля Кахонга, видно, степняк опять сопротивлялся. Гюрзан не кричала и не пыталась броситься ему на помощь, только стояла очень прямо, да более закусив губу. Не уймёте мужа с ударением? Останитесь прелестной молодой вдовой. Походе обранёл Криштоф и протянул руки, чтобы вынуть меня из коляски. Я фыркнула и, подхватив юбки, перепрыгнула через бортик. Вокруг защёлкнули затворы, и сразу несколько ружей нацелились в меня. Дорогая, Кристоф подхватил меня под руку, и его пальцы, как когти, впились мне в локоть, заставляя дёрнуться от боли. И снова горячий шёпот зашуршал у самого уха: "Когда решитесь на следующую выходку, вспомните, что я всё же де Орва, и наш алтарь по-прежнему жаден до женской боли". И обернулся к дорожнику. Господин Гора, ваш выход. Пора становиться героем. Гора на мгновение замер, резко вздохнул, выдохнул, снова хрустнул пальцами. Выскочило с повозки и быстро-быстро побежал вверх по ступенькам. Пригляди за ним, негромко обронил Криштов. Охранник кивнул и двинулся следом. Бум! Первый удар кулака в запертую дверь станции. был тих и неуверенным, будто горы и сам сомневался, хочет ли войти. Дверь едва заметно качнулась. Молодой дорожник оглянулся и упёрся взглядом в охранника с ружьём. По лицу его снова стремительно промчался целый табун самых разных выражений от откровенного страха до ярости. И он забарабанил в дверь уже двумя кулаками. Банк, банга, банк. «Кто там колотится? С ума сошли?» Раздался из-за двери раздраженный голос. «Это я, Гора». «Гора?» Загремели замки. «Вот это удача! А я как раз собирался за тобой посылать. Меня только что вызвали через круг. К нам едет поезд с имперскими дознавателями». Дверь распахнулась, и на порог выскочил пожилой дорожник. «Тоннель откроют». И, разглядев вооруженную толпу за спиной у напарника, потеряно закончил. «Сейчас. Эк!» Удар прикладом в лоб швырнул пожилого дорожника внутрь станции, не дав ему захлопнуть дверь. «Мы знаем, поэтому мы здесь», — невозмутимо сказал Криштоф. «Прошу, дорогая», — и втолкнул меня внутрь с такой силой, что я едва не свалилась на распростертого на полу бедолагу. «Этого не убивать, его сила может мне пригодиться», — важно скомандовал Гора. И не замечая, как иронически переглядываются у него за спиной охранники, направился примяком в управляющий зал. Сквозь стеклянную стену видна была ночная платформа, освещённая лишь парой фонарей на фасаде станции. За распахнутой дверью в управляющий зал виднелся выложенный камнем дорожный круг. В прошлый наш визит он ничем не отличался от обычной мозаики на полу, но сейчас По камням медленно струился сиреневый свет. Вспыхивал слабенькой искрой. Пул с по кругу, наливаясь силой и яростью, разгорался короткой вспышкой и опять превращался в искорку. И всё начиналось сначала. Посадите его вот здесь. Город ткнул пальцем в кресло дежурного на самой границе круга. Если махну рукой вот так, он изобразил пальцами замысловатый жест. Втолкните его ко мне. Мне могут понадобиться его силы. Вот именно так махнёте, да? Ехидно поинтересовался один из агентов султаната, изображая что-то из движений султанатских танцовщиц. Если вам что-то не нравится, господин пустынный житель, можете позвать сюда своих дорожников, скандально начал Гора. Довольно, устало бросил Криштоф. Как дети, честное слово. Он встал у распахнутой двери управляющего зала. так что мог отлично видеть и круг с дорожником, и пассажирский зал с пленниками и их сторожами. Меня он поставил рядом, так что на этом спектакле у меня было лучшее место. Не то, чтоб я этого хотела. «Приглядите лучше за нашими гостями». Криштоф кивнул на сгрудившихся посреди зала пленников, особенно внимательным взглядом одарив Трентона и, как ни странно, собственного батюшку. «А вы работаете, Гора». Магистр Гора, будьте любезны. Процедил бледный дорожник и шагнул в мерцающий круг. Тот откликнулся слабым всполохом и снова принялся переливаться светом, то выхватывая фигуру дорожника из полумрака, то снова заставляя её словно вотцветать. Как вы там сказали, лорд Трентон, завтра здесь будут имперские войска? Не оглядываясь, бросил он. Ошибаетесь. Завтра империя проснётся. И узнает, что ей больше нет хода в Южное герцогство, благодаря замечательному изобретению, которое вытащили у своего учителя. Холодный голос Трентона словно обрезал горячечные вопли Гора. Странные люди-дорожники, с неожиданной доверительностью, он вдруг повернулся к старшему из пятёрки султанатских агентов. У них, видите ли, Независимая гильдия от имперской охраны они отказываются категорически, секреты берегут, а потом оказывается, что кухарка и шофёр в доме ведущего следователя из степных ассасинов учёный убит. Трентон поглядел на старшего агента с глубокой укоризной, а тот вдруг явственно смутился. А изобретение, которое он сам считал невероятно опасным, даже не в султанате, а на юге, в руках у одного из самых бездарных адептов дорожной академии. Я не бездарность. Вся напускная невозмутимость гора мгновенное исчезло. Он развернулся и попытался выскочить из управляющего круга. Только вытянутая рука Кристофа остановила его. Я участвовал, участвовал во всём. Он не обращал на меня внимания, вёл себя так, Будто я ничего не понимаю в дорожной магии. Подай, принеси и пошел вон. И рекомендации на должности в столице дал тем девкам, а не мне. Хотя я ему помогал. Только я все понимаю, все. И запоминаю все. Схемы, расчеты, детали. Да я умнее вас всех вместе взятых. Иначе как бы я смог это повторить? И он выхватил из поясной сумки... Такое же кольцо, каким старуха в поезде взломала стекло и впустила демонов в междумирье, по выкраденному из сейфа чертежам, пояснил Трентон, будто его и вправду спрашивали, как. Тот-то наёмники удивились, когда старика и убили, и обокрали до них. Я с трудом удержалась, чтобы не кивнуть. Вот и мне показалось, Торвальсон не врал, когда сказал, что они с напарницей нашли уже труп Но учитывая, что хозяин у вас один, ему было всё равно, кто именно добыл нужный артефакт. Но велеть наёмникам опробовать его на Южном экспрессе? Трентон посмотрел на старшего агента с непередаваемой укоризной. Не понимаю, о чём вы, лорд Барон, отрезал странно напряжённый агент султаната. Да ладно, не понимает он, тля песчаная, прорычал неукротимый Кахонг. Если б не леди с ее пентаграммой, всех бы нас демоны пожрали. Ваши наемники, старуха и молодой мужчина, выдававший себя за коми выезжора, отозвалась я. Старуха взломала окно купе. Уточнять, как именно она это сделала, я не стала. И демоны между мирья ворвались в экспресс. Криштоф с силой дернул меня за руку, будто запрещая говорить, но я только плечами пожала. Погибло она и сама, и ещё один пассажир. Тоннельное сообщение оказалось заблокированным. А зачем она это сделала? Вдруг искренне удивился Гора. Понятно, что погибло. Кто ж такие вещи изнутри делает? Да и вообще всё неправильно. Какой толк, что демоны вырвались в экспресс, если пассажиры уцелели? А должны были? Кретчево поинтересовался Трентон. При правильном сочетании ритуала и артефакта Он помахал кольцом, видно, чтобы мы не перепутали, какого артефакта. Погибнуть, конечно, все до единого. Энергия их смерти дала бы возможность подчинить демонов, а те уже сделали бы всё, что я, что Макс с артефактом. Он снова помахал кольцом. Пожелает, например, закроет портал в империю, а откроет куда я захочу. Собственно, так и будет, когда явятся ваши дознаватели. Злорадно промурлыкал он. Я не понимаю только, зачем было ставить этот нелепый эксперимент. Он возмущённо перевёл взгляд с агента в султаната на Криштофа и обратно, чтоб вот он обо всём догадался. Он потыкал пальцем в Трентона. Домаете, он просто так сюда примчался. Даже если догадался, рассказать не успеет, пробормотал Криштоф. Только я никаких экспериментов не ставил. Зачем мне? «Так и я ничего подобного не приказывал!» – возмутился агент. «Может, это ваше начальство?» Вдруг вмешалась молчавшая до этого момента Марита, и голос ее задребезжал, как лопнувшая струна. Под устремленными на нее взглядами Марита начала стремительно бледнеть. «Да неужели?» – успела подумать я. «Неужели сейчас так важно, кто приказал?» Тоже дрожащим на сей раз от негодования голосом выпалил Сигурд: "Вы что, не понимаете? Они собираются уничтожить поезд с имперскими дознавателями, теперь уже по всем правилам, чтоб наверняка". Он с ненавистью посмотрел на Гора. "Успокойся, Сигурд. Все здесь всё понимают", оборвал его Улаф. Летенант набрал воздуха в грудь и шумно выдохнул под хмурым взглядом своего гарнизон-командора. На войне, как на войне, юноша, хмыкнул Криштов. Нет никакой войны, сорвался Сигурд, на что Криштов только пожал плечами и прошептал мне на ухо почти неслышно: "Но она обязательно будет. Через месяц или полтора, когда имперская армия доберётся сюда по морю. Как раз хватит времени нам пожениться и подготовить алтарик к переезду в султанат. Но не хватит, чтобы продать поместье". Или вы своё уже продали? Или? Я повернулась, едва не коснувшись его губ своими, и тоже прошептала: "Разорились? Ты недооцениваешь своего будущего мужа, дорогая". Он самодовольно улыбнулся. "Вложился в строительство новых курортов в султанате. Здесь имперцы будут давить повстанцев, а мы принимать гостей из Франконии и Альбиона". "Я уже говорила, что не ищу мужа. Да, но я тебе не поверил. Она прасна. Может, вы уже прекратите обниматься с этой? выпалил Гора. Удивительно, но я вынужден поддержать господина дорожника, усмехнулся Трентон. Как вы можете шутить? Они хотят убить имперских следователей, хотят устроить восстание, хотят кричал Сигурд. Лейтенант. Тяжело обронил Улав. Раз уж мы не можем этому помешать, ведите себя с достоинством. Я, вы, мы. Сигурд захлебнулся негодованием. Мы можем погибнуть за империю. Вот это будет достойно. Но глупо, пожал плечами Трентон. Вы вы тоже, лорд имперский советник, тоже не хотите умирать. Ухмыльнулся Криштоф. Да и поздно уже, раньше надо было. «А ты что встал? Марш в круг!» Рев Криштофа заставил гора подпрыгнуть на месте и со сдавленным писком ринуться обратно в светящееся кольцо.